— Я бы с удовольствием, но, понимаете ли, особенности нашей диеты ничего, — ничего-ничего. Некогда я провел несколько недель с одним вашим коллегой. Мы можем пойти в отель «Юниверсаль». — Замечательно, — ответил медуза-гуманоид, но было видно, что восторга он не испытывает. — Может быть, вы...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 Проглядел свиток раргалианцы и кивнул головой. — Это займет некоторое время. — Могу я вам чем-нибудь помочь, доктор? — спросил Фтайму. «Нет, — Нет-нет, записей вполне достаточно. Успокоенные Гринберг и втайму покинули министерство. Представление в космике доставило удовольствие обоим. Доктора Фтаймула...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 А вдруг, если заставить его открыть рот и выстрелить таким зарядом, который разнесет его на куски, <къем> вполне может получиться. Многие животные, черепахи, носороги покрыты броней, но ведь снаружи они изнутри. Скорее всего, и Ламекс не исключение.